45. Последний рубеж. Холодное сияние луны пробивалось сквозь редкие облака, освещая мирный ночной пейзаж. Вдруг что-то потревожило покой бескрайних лесистых холмов. Закаркали вороны, суля близкую смерть. Среди деревьев, отбрасывающих в лучах луны длинные тени, бежал среброволосый мужчина, зажимая рукой плечо. Он мчался, что было сил. За его спиной не смолкал шум погони. Чан-и обернулся. В толпе преследователей он увидел разгневанную Цзюньхэ верхом на коне. Тритон в отчаянии стиснул зубы и побежал дальше. Вскоре лес поредел, впереди показалась открытая местность. Беглет сделал несколько шагов и остановился, как вкопанный. В грудь ударил резкий порыв ветра. Чан-и стоял на краю крутого обрыва. Дальше бежать было некуда. Тритон обернулся. Всадники подходили совсем близко. Они слаженно направили коней, взяв беглеца в полукольцо и отрезав ему пути к отступлению. Солдаты не двигались. Дзиюньха спешилась, взяла в руки меч и направилась к Чан И. Беглец кинул взгляд в сторону пропасти, повернулся к обрыву спиной и уставился на девушку, которая больше не притворялась доброй и ласковой. Удар, нанесенный Цзи Юньхе временно лишил Чан-И способности летать на облаках. Шаг назад грозил неминуемым падением в бездну, однако впереди поджидала опасность ничуть не меньшая. Цзи Юньхе остановилась на расстоянии одного джана от Чан-И. Тонкая пелена облаков разошлась, оголив темное небо. Лунный свет озарил скалу. По земле протянулись длинные тени. Тень Чан-И... Коснулась ног Дзи Юньхэ, и девушка тут же наступила тени Тритона на горло. «Тебе не уйти», — сказала она. Чан И молча смотрел на тень под ее ногой и чувствовал, что намертво прикован к земле. Сил для сопротивления не осталось. Дзи Юньхэ обнажила меч, отбросила в сторону ножны и направила острие клинка на Чан И. Тритон, наконец, перевел взгляд со своей тени на Дзи Юньхэ. В синих глазах отразился холодный блеск меча. Бледные губы прошептали. «Не могу поверить». Даже сейчас, когда Дзи Юньхэ обратила против него меч, Чан И отказывался считать ее врагом. Крылья ночного ветра донесли до слуха Дзи Юньхэ слова беглеца, но слова оказались слабой преградой мечу. Дзи Юньхэ невозмутимо смотрела прямо перед собой. Без всякого предупреждения она сделала выпад. Лезвие вошло в грудную клетку. Охваченный отчаянием, Чан И не почувствовал боли. Грудь онемела, а следом онемело все тело. От переносицы до кончиков пальцев. Чан И не ощущал ничего, кроме холода. студенного холода, который пронизывал до мозга костей. Мощный удар меча отбросил Чан И на край пропасти. У него не осталось сил, чтобы бороться. Или же он просто не хотел? Чан И смотрел на Дзи Юньхэ и на собственное отражение в ее черных зрачках. Он видел свой позор и беспомощность, чувствовал себя глупым и потерянным, а застывшее лицо девушки не выражало ничего. Торопливый ветер унес куда-то все звуки. Чан И не успел заметить ни генерала в черных доспехах, ни мастера в белых одеждах, которые мчались к скале, нещадно гоня лошадей. Он упал с обрыва. Ветер изорвал его тело в клочья, но не заставил отвести глаза от безжизненного, как луна, лица Цзи Юньхэ. «Не могу поверить», — хотел он повторить, но не смог. Бушующий в пропасти ветер и мрак бездны забрали его к себе. Мир Чан-и погрузился в тишину. «Стойте! Он нужен принцессе живым!» — прорезал ночное небо крик Джулина. Его не мог услышать сорвавшийся со скалы Чан-И, но Цзи Юньхэ слышала его прекрасно. Вместе с генеральским криком к обрыву метнулся белый силуэт, стоящий верхом на мече. Он пытался проскользнуть мимо Цзи Юньхэ и нырнуть в ущелье, чтобы подхватить тело Тритона, но на самом краю обрыва меч под его ногами повело в сторону. Цзи Чен юй развернулся и завис в воздухе, ловя равновесие. Не успел он снова ринуться вперед, как его клинок хрустнул и переломился. Цзэчэн Юю пришлось прыгнуть на землю. Он и подоспевший к обрыву Джулин оторопело уставились на обломки меча. Цзэчэн Юй поднял голову в поисках источника силы, переломивший меч, и обнаружил ДзиЮньхе. Она по-прежнему была одета в простое холщовое платье, которое носила в долине. Но теперь ее вид производил совсем иное впечатление. Голой рукой девушка стерла с лезвия меча кровь Чаны, а затем провела пальцами по лбу, оставив на нем две кровавые полосы. Точь в точь, как северные варвары, которые разрисовывают тела символами собственной веры. Вращая в руке меч, Цзи Юньхэ наполнила воздух убийственной аурой. «Тот, кто сегодня ночью переступит границу утёса, умрет. Она повернулась к бездне спиной и преградила мечом путь к обрыву. Ее силуэт казался прозрачным в свете луны, но распространял смертельную ярость и запах крови. Внезапный порыв ветра принес с дна пропасти студенное облако водяного пара. Встревоженные кони попятились назад, не слушая понуканий всадников. Ничто в облике Дзиюньхэ больше не напоминало рядового покорителя демонов. В этот миг. В нее вселился свирепый дух войны, готовый сразить любого, кто переступит черту. «Что за наглость! Какая-то жалкая торговка нечистью посмела встать у меня на пути?» Джулин не верил в злых духов. Он яростно хлестнул коня и вонзил ему в бока шпоры. Испуганный конь встал на дыбы и рванул вперед. «Джулин!» Зи пытался остановить юнца, но генеральский конь уже промчался мимо. Дзичиньюй понял, что медлить нельзя. Магическим жестом он призвал меч, который послушно выскочил из ножен одного из солдат. С оружием в руке ученик наставника государства стрелой полетел вперед, чтобы поразить Дзи Юньхэ, прежде чем Джулин окажется под ударом. Девушка успела блокировать клинок Дзи Ченьюя своим мечом. Подоспевший генерал попытался нанести рубящий удар. Сложив левой рукой мудру, Дзи Юньхэ выставила защитный барьер, отгородившись от атаки Джулина. «Жалкий трюк!» — презрительно отозвался генерал. Перехватив меч, он с криком бросился вперед. где Юньхэ не удостоила юнца взглядом. Ее ладонь сторгла вспышку, и меч Джулина отскочил далеко в сторону. Генерал вылетел из седла, а потерявший всадника конь в испуге ускакал прочь. Пока Дзи Юньхэ отражала атаку Джулина, кто-то из солдат выпустил издалека стрелу, которая едва не задела ее ухо. «Найдите дорогу к подножию скалы. Мне нужен этот тритон. Я доставлю его в столицу живым или мертвым, приказал Джулин. «Есть!» — откликнулись солдаты. Дзи Юньхэ сверкнула глазами. Увидев, что всадники уже натягивают поводья, разворачивая коней, она вывела свой меч из-под клинка Цзи Чиньюя, позволив противнику нанести удар. В следующий миг меч Цзи Юньхэ полетел в толпу всадников и раздробил коня ноги. Послышалось оглушительное ржание обезумевших от боли коней. Всадники, все как один, рухнули на землю. Стиснув зубы, Девушка ухватилась за пронзивший плечо меч Цзычиньюя и с криком переломила лезвие пополам. Выдернув из раны обломок, она запустила им в Джулина. Ни проворство, ни малый рост не помогли генералу увернуться. Обломок клинка срезал с генеральской макушки, собранные в пучок чёрные волосы, разметав их остатки по плечам. Джулин готов был сквозь землю провалиться от стыда за свой жалкий вид. Выплеснув поток духовной силы, Цзи выставила защитный барьер и заблокировала Цзи Чэнь Юя. Зажав рану на плече, девушка обвела атакующих яростным взглядом. «Любой, кто последует за тритоном, лишится головы. Обещаю».